<смех> окно тема тема фристайла сегодня на блэк-роке окно ленинское <смех> Окно ленинское, не израильское Здесь я вижу, что здесь что Стою, курю, курю уже до басика И вижу какую-то свастику на стене Вижу детскую площадочку Я бы там курнул мягкого планчика Ну а пока, ну шапки на блэк-рок-рэкчике И все вроде на чеке На чеке, Майк, на чеке ты На моем пенягу расселся ты я сижу на подоконнике, на ленинском окошке И бухая пивошка, курю сигарошку Чё, чё, чё, е, Black Rope, motherfucker Акно ленинское, как музыканты бременские Мы тут собрались, все день Мы шапы, и люх, и катаем в вату, ах Нам здесь отзыв, все себе Ах, пиво ручьем канабис, Эйлюх, все за. Я повторяюсь, ну такова жизнь, все идет по кругу. Слышь, подруга, слышь, пацан, выйди из круга. Ты мне мешаешь, к этой телке клеится. Это фристайл все пелица, ей пиво пенится. Ее-е, ЖК малое, брада. Баван тут, все тут, Black Rock, это тема, просто... Мы тут просто, в ауте, Вообще... Я, короче, не могу. Давай, короче, же... Я тут вообще, я тут втыкаю... Уф, втыкаю... Уф, втыкаю... Е. Е. Yeah. Yeah. Вот такая тема, короче Блять. Просто гонит кто хуй... Короче, гонит то, что может. Я просто, вообще... Вау. в ауте, на... нокауте Е. Е-е-е, yeah, yeah, yeah. это был FC yeah. Таков водоворот. Круговорот, круговорот, круговорот е, круговорот е, круговорот. Мадафака, Мама да вадафака. Чучуть живот, и здорово. не передаёт наушники с музоном и снова марля у микрофона. Я из Ушабы из израильского дивизиона. Я прибил сейчас пивка и сразу потекла в голове строка: "Я буду дешабы, пока не отману врага, не отомну ему бака". Это не ДК ДК стоит рядом На ленинском окошке Прибил пивка я, я хочу покурить бонда синего Синего как небо Бразилии Че ты падла пасть разинул Я зовут Марля Я из группы Израиль 11 Там кто-то просится к микрофону Я передам вам это FC-прод FC-прод снова в теме BlackRocky рулит Как по системе ЖК. Тут же рядом дека рули своим парадом Анлюхам надо, нам надо рэп. Мы делаем, сука, жесть, а не крэп. Здесь боим, что ты хотел, а? Мы делаем жесть, такова судьба. Мы делаем кач, мы делаем жестокий рэпа. Ай-йо, здесь же деканыч, но делать реального рэпака. Я, может, немного выпил, но сделаю нормальный рэпак. Блэк, Блэк, Блэк ту мафию Айо, айо, айо, айо Я буду делать так, как надо встревать У oh майка часто Люблю реальный рэп почитать Я не то, что сказать ага Я Женек из Каменска, Уральска Ага, ага Любишь втыкать за ДК Я буду втыкать, когда по ага Возьми бульбик, возьми папироску, Возьми ляпочку все будет без вопросов Тут спустили для меня майк, и я плюсь в микрофон как реальный гай. Реальный гай, это марля у микрофона, суки. Моим реальный гай, как где идут дела в городе Гаи. Я не знаю, я там не проживаю, я там не бываю Я бываю в Каменске и в Екатеринбурге Работаю в офисе, крысой жесткой, перебираю факсы Если ты не хочешь так же попасться, братца Лучше кури, бухай на своем районе Не суйся в большой вещь, город Тебя обманут на бабки и поставят на проценты Слава богу, со мной такого еще не произошло Слава Аллаху, слава Аллаху, что я работаю Слава Аллаху, что есть еще ноги и есть еще руки що я можу дати пи***цей, сука,